Глава тридцать пятая Одиннадцатый километр Проехав последние дома Альбиона, которые служили межевым столбом границ цивилизации на этом склоне горы, внедорожник Поля двинулся дальше по грунтовой дороге. Теперь четыре ведущих колеса катились по плато, где трава уже пожелтела, а жирные сурки суетливо готовились к зиме. Габриэль разглядывал вершины, ножницами разрезавшие небо. под звуки мелодии двери тюрьмы, льющиеся из автомобильного радиоприемника. Джонни умер. Как печально. Подумать только, мало мне было переживаний в первый раз. Так теперь я заново узнаю новость о смерти три года спустя. Дважды пережитое горе. Поль свернул туда, куда указал его пассажир. Машина двинулась по склону в сторону неровной опушки лиственничного леса, бутылочно-ониксового цвета. Но есть же новости и повеселее. Вроде победы «Синих» на Кубке мира в восемнадцатом году или даже не знаю, что еще. Нам никогда не показывают то, что хорошо. А вот всякого негатива просто не перечесть. Покушение постоянные природные катастрофы, потепление климата, социальные кризисы, а еще политика. Вот уж полное дерьмо. Так что с этой точки зрения ты не слишком много потерял. Габриэль больше не понимал, куда движется мир. Я в растерянности. Такое ощущение, будто я пассажир без багажа, которого высадили на въезде в Сагас, а дальше разбирайся, как знаешь». Внутри меня больше ничего нет, ни единого воспоминания, ни малейшего отзвука тех лет мучений и поисков, через которые я наверняка прошел. Каково это — пережить годовщину исчезновения дочери? Не иметь могилы, на которой можно поплакать. Как можно забыть такое? Он прислонил голову к стеклу, заметил свое отражение и вспомнил зеркало из ночного кошмара. Дожидаясь поля в гостинице, он порылся в интернете, пытаясь разобраться в своем сне. После долгих тыканий наугад, он, наконец, набрел на то, что его интересовало. Правительские сновидения. Во время такого рода явлений сознанию удается проникнуть в подсознание, и открываются двери в целый мир, который остается недосягаемым, пока человек бодрствует. Габриэль был уверен. Сегодня ночью он пересек этот барьер и получил доступ к пережитому событию, глубоко зарытому в хранилищах памяти. «В одном у меня нет сомнений. Я никогда не прекращал искать Джули», — заметил он. «Я это нутром чую. Как если бы... как если бы это текло в моих венах. Но остальное... Кто я? Чем занимался изо дня в день?» Вернется ли когда-нибудь ко мне память? Смогу ли я вести нормальную жизнь? Ответов у Поля не было. Бывший коллега ворвался в его жизнь, как метеорит, безо всякого предупреждения. В конце концов, ты все вспомнишь. Еще через километр Габриэль указал на небольшую впадину, в которой угадывалась тропинка. Мы ездили там на велосипедах, когда Жюли хотела, чтобы я выкошлял легкие. В ней было столько энергии. Если та малость воспоминаний, что мне осталось, не врет, то сначала там крутой подъем, а потом это обманчиво ровно, а дальше снова крутизна до самого хребта. А прямо перед спуском на другой склон стоят те самые скалы с видео. Поль взглядом оценил перепад высоты, около трехсот метров. «Осуществимо». Он припарковался и достал из багажника рюкзак. Габриэль забеспокоился. «А как твоя нога? Сдюжишь?» «Слепые прозревают и хромые ходят, как сказал не помню уж кто в Библии». «Так с чего мне не сдюжить?» Жандарм закинул рюкзак на спину, потом ответил на телефонный звонок. Сидрик дамеус наконец, закончил анализ ДНК с подвески. Выслушав его, Поль дал отбой и объяснил Габриэлю, что с анализами ничего не получилось. Собранных следов оказалось недостаточно. Мотнув головой, Поль предложил бывшему коллеге идти первым. Они двинулись на приступ высоты в прохладе леса, уткнув носы в едва заметную тропинку, усеянную корнями и камнями. Габриэль все время оборачивался. Поль отставал, но шел, не жалуясь, пусть даже искаженное лицо и руки, вцепляющиеся в колено при преодолении очередной скалы, выдавали, как ему больно. У тропинки не было ни названия, ни разметки, но Габриэль помнил это место. Именно здесь Жюли научила его, как выполнять скольжение или отклоняться назад, чтобы переместить центр тяжести, находясь на склоне. Минут через пятьдесят оба добрались до скалы в форме менгира. Отдышались, выпили воды из одной бутылки, утерли потные лбы. Немного придя в себя, Поль вытащил из рюкзака планшет, запустил видео и использовал его как путеводитель, чтобы определить точку, откуда жили вела панорамную съемку. Габриэль первым вычислил дерево. С волнением провел пальцами по кресту, Этот шрам на коре внезапно отправил его в сентябрь 2007-го. Он представил себе Жюли прямо здесь, увидел, как она делает зарубку лезвием своего швейцарского ножа. Он слышал ее дыхание, почти чувствовал ее запах. Почему она плакала? Пока жандарм натягивал латексные перчатки, он взялся за складную лопату. Подвешенную к рюкзаку, готовый эксгумировать прошлое, как выразился Поль. Пять минут спустя лезвие лопаты наткнулось на что-то твердое. Когда Габриэль копнул еще раз, в земле показалась металлическая коробка.